8. Широкие интересы. «Трошки!» — волнуется Скачков. «Ты там живой!» «Да чего ему будет?» — удивляюсь я. «Я ж его головой в пол не двинул. Просто показал, как можно. Ну и чтобы он языком не молол. Язык самбиста не помиловить, или я не прав?» Трошкин поднимается и выглядит уже не таким самоуверенным, как минуту назад. На меня не смотрит. «Так, а ну-ка иди сюда!» Хватает меня тренер за ладонь. «Работайте, хлопцы, работайте! Не стойте, как истуканы!» Он оттаскивает меня в сторону. «Брагин», — говорит он тихо. «Ты охренел? Так нельзя! Какого хрена вообще? Если знаешь боевые приемы, не смей применять их к тем, кто не знает. Это оружие, это не хохма тебе!» «Виталий Тимурович, можно сказать?» Он замолкает и смотрит на меня в упор. «Я знаю, что это оружие, и я его к вашему Трошкину не применял, просто сделал бросок». «Риска для его здоровья не было никакого, но за языком он теперь, возможно, будет лучше следить и научиться тому, что недооценивать противника нельзя». «Но я прошу прощения, что не сдержался. Тренер здесь вы, а не я, и поступать так было глупо. Извините. Могу и перед Трошкиным извиниться». Все сказал?» — спрашивает Скачков. «Нет». «Я отца просил поговорить, чтобы вы разрешили мне тренироваться с курсантами, потому что я спортивное самбо вообще не знаю, да и мне и не надо. Я боевым занимался и хотел бы продолжать». «Серьезно?» — кривится он. «Занимался ты? И где? Можно уточнить?» Знакомый был, морпех, но он уехал, и занятия накрылись. «А ты знаешь, что твоего морпеха посадить могут за такие дела?» «Виталий Тимурович», — говорю я смиренно, — «мне заниматься надо». Возьмите меня к курсантам. Даже если бы хотел, не взял бы. Кто мне разрешит? Это же дело серьёзное, а я и не хочу. Кажется мне, что ты больше выпендриваешься, чем действительно что-то умеешь. Ну-ка, пошли на ковёр, вон туда, чтобы никому не мешать. Посмотрим, что ты можешь. В течение двадцати минут он меня метелит, как сопляка, рвёт, как говорится, как тузик грелку. Нет, я, конечно, не Трошкин и в меру своих данных делаю, что могу, но физика у меня не та, чтобы противостоять такому спецу, как Скачков. Все пацаны, разумеется, бросают свои упражнения толпиться вокруг нас. Такое зрелище они не часто видят, это уж точно. В общем, через 20 минут я остановлюсь похожим на выжатый лимон. Тимурыч тоже, кстати, не так, чтобы вообще ни в одном глазу. Тоже устал. Я не фунт изюма всё-таки. А, всё а ну-ка! Прикрикивает он на своих питомцев, как на цыплят. — Чего встали? Это что, кино? Быстро работаем, но! — Вот тебе и ну. — И что мне с тобой делать, Брагин? Пристально смотрит он на меня. — Я вижу, что теперь это уже другой взгляд, не тот, что был полчаса назад. Теперь в нем нет и капли презрения к папенькиному сыночку, который ничего сам не может и хочет все на халяву. — Жалко прогонять тебя как бы размышляя вслух, говорит он. «Парень-то ты с талантами, как оказалось. Конечно, над физической формой ещё работать и работать, но задатки хорошие. Не знаю, что там за морпех был, но научил он тебя отменно. Да. Он долго чешет затылки. Ладно, подумаю, может, с начальством поговорю, а может и нет». У меня ещё один желающий есть, но он нулевый. Желание имеется, но заниматься не занимался. Никогда. Ну, про этого забудь. Сюда могу взять и то, если пахать будет, а не хреном груша околачивать. Будет. Он в училище решил поступать. Сад детдомовский практически. Из интерната нашего. Ладно, пусть приходит. Тоже в трениках придёт. Форму я ему найду, заверяю я. Себе не забудь найти. А в училище вы разве в самбовках занимаетесь? А в училище тебя ещё никто и не звал, вроде бы. В общем, всё. Сейчас иди, я тебе через батю твоего дам знать, что и как, лады? Так точно. Давай. Когда я заканчиваю переодеваться, в раздевалку заваливаются пацаны. Ко мне подходит Трошкин с почерневшей губой. «Слышь, Брагин, или как там тебя?» — говорит он, немного смущаясь. «Чё хотел?» — спрошу я. «Ты это, короче, извини, не прав я был». «Не парься, Трошкин, забудь, всё норм». Я отрисую его руку. «Ты в какой школе учишься?» — спрашивает он. «В 62-й, а ты?» Первый, А, тяну я». «У вас там все центровые, мог бы и сам догадаться». «Не, ну...» — начинает он что-то объяснять. «Да ладно, говорю тебе, не парься, шучу». После тренировки бегу в горку, мы это рядом, пять минут буквально. Блин, кто бы сказал, никогда бы не поверил, что стану функционером. Фае сталкивается со спешащим на выход товарищем Ефимом. «Здравствуйте, Ефим Прохорович!» — окликаю его я. Он бросает на меня высокомерный и неприступный взгляд, но, узнав, расцветает. «Ба, Егор Брагин! Герой нашего времени! Со школы! С тренировки!» «Еще и спортсмен! Ты как кавказская пленница!» «Надеюсь, товарищ Саахов окажется дамой!» Улыбаюсь я. Ефим хохочет, издавая протяжные частые всхлипы, как Авдотья Никитишна из телевизора. Ему бы еще платочек повязать. «А какими ты здесь судьбами?» — спрашивает он, отсмеявшись и вытирая пальцами глаза. «Вашей милостью», — отвечаю я. «Большим человеком стал. Иду на бюро горкома». «Ты без моей милости многого добился», — скромничает Ефим, но я вижу, что он оценил признание его роли. «Ну что же, в таком случае не буду тебя задерживать. Ирина Викторовна руководитель принципиальный и строгий, хотя и обладает магией женского обаяния». Ефим подмигивает и паотически кладет мне на плечо руку. Поэт-лирик. «Ну что же, ступай, товарищ, и вечный, как говорится, бой, да? Покой будет на пенсии. Как-нибудь увидимся, посидим, поговорим о жизни». С превеликим удовольствием, Ефим Прохорович. Брюки от школьной формы к середине года начинают лосниться на ляжках и коленях от ежедневной носки и частой глажки. Но поскольку я представляю школьный комсомол города, приходится соответствовать и внешне. Хотя, думаю, обычный элегантный костюм был бы куда уместнее. И надо, наверное, поговорить с Платоновичем о том, чтобы его завести. Костюм мне пригодится. На заседание я прихожу вовремя. Народ на меня посматривает с интересом. Я на них, впрочем, тоже. Молодые аппаратчики. Не те, правда, которые в цеху горбатятся. Это аппаратчики совершенно иного типа. Будущая элита, хозяева жизни, поработители народа, пришедшие под лозунгами со сладким словом «свобода». Вопросы, обсуждаемые сегодня, нагоняют скуку, и я демонстрирую одну из своих сверхспособностей, выработанную за долгие годы. Это умение спать с открытыми глазами. В паре с этим умением идёт и умение быстро реагировать. «Ну а об этом, я думаю, мы можем поговорить с Егором Брагиным», доносится до меня голос Новицкой, и я моментально активизируюсь. «Знаю по опыту, в подобных случаях важно не столько чётко ответить на вопрос, сколько уверенно и напористо говорить в примерных границах обозначенной темы». «Полагаю», — говорю я, вставая, — «что идея общегородского комсомольского собрания находит горячий отклик в школьных комсомольских организациях». «Возможно, делать вывод по одной нашей школе не вполне верно, тем не менее, совершенно очевидно, что необходимость представить свои успехи на суд всех комсомольцев города уже является серьезным вызовом и активным стимулом для реального комсомольского творчества». Я надеюсь, мы услышим яркие речи и торжественные рапорты, за которыми стоят подлинные, действительные и настоящие дела, а не просто слова. По крайней мере, за нашу школу я могу поручиться. Надеюсь, моё выступление будет достаточно мотивирующим, чтобы зажечь и тех, кто пока стоит в стороне от активного комсомольского делания. Знаю, надо было сказать комсомольской деятельности, но не мог отказать себе в удовольствии и ввел алхимический термин. Как известно, большое отделание — это процесс получения философского камня. Ну а чем мы тут занимаемся? Чистой алхимией. Из ничего золото добываем. «Мотивирующим?» — переспрашивает Ирина. «Хм, вот действительно очень точное и меткое слово, которое мы должны взять на вооружение. Мотивировать. Зажигать и мотивировать на новые совершения, побуждая к реальному комсомольскому творчеству». «Хорошо», — сказал Брагин. Звучит свежо, неизбито. «Надо подумать, как лучше сформулировать для доклада. Артем, запиши себе. Спасибо, Егор, я поняла». Новицкая обводит взглядом собравшихся и, отыскав нужного ей человека, кивает. «Лена Иванова, давай последний вопрос на сегодня, организационный». По залу пробегает легкий гомон, сигнализирующий, что официальная часть закончена. Поднимается названная Лена Ивановой и говорит тонким, немного гнусавым голосом. Скоро у нас будет 23 февраля. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому поступило предложение провести в честь праздника выездное заседание и заодно поздравить наших мужчин. Для этого нужно собрать инициативную группу, ответственную за подготовку. Для проведения мероприятия мы договорились с транспортниками, И нас пригласили на базу отдыха «Автомобилист», где можно будет остаться. Начинаются выборы инициативной группы. «Лена, Брагина включи. Пусть юность нам еще свежести поддаст», заявляет Ирина Викторовна. Ну что же, поддать можно. Поддать я могу, конечно. После заседания вновь избранная инициативная группа переходит в соседний кабинет. «Я думал, — говорю я, — здесь одни девочки должны быть. Праздник-то мужской». «Я не сексист, конечно, но всё-таки так было бы логичнее». «Кто-кто?» — хихикает Лена. «Глядите-ка, какие нынче школьники! Свободные нравы у вас там царят!» «Сексизм — это утверждение неравных прав полов», — усмехаюсь я. «О, ещё и грамотные!» — не унимается она. В кабинете нас оказывается пять человек, три девочки и два мальчика. Один из которых я, а другой Ярослав очень серьёзный и излишне упитанный. Он заявляет, что скоро вернётся, но мы можем начинать без него. Он быстро уходит, и я остаюсь с тремя молодыми грациями. «Не вернётся», — пожимает плечами стройная девушка с каре соломенного цвета, водолазки и серо-голубым шерстяном сарафане. «Я Люба», — представляется она, — «а это Екатерина». «Как моя бывшая жена». Чуть не говорю я вслух, но вовремя спохватываюсь. Екатерина рыхлая и невызывающая интерес. Смотрит апатично сквозь толстые линзы очков, всем видом демонстрируя, что и сама ни в чем не заинтересована. «Ну что, товарищи женщины и дети свободных нравов», — говорит она. «Какие будут предложения по празднованию?» «Думаю, замечаю я. Мы должны наполнить праздник новыми смыслами, поскольку Ирина Викторовна обозначила тренд на свежесть». Говорю так, предполагая, какой это может произвести эффект. о впадает в экстаз девушки. «Повтори, повтори еще раз!» «Так», — заявляет Лена, — «когда они успокаиваются». «Все, девчата, давайте по-быстрому сверстаем программу и побежим дальше, потому что еще работа не в проворот. Егор, предлагайте новые смыслы. Смотри только, без этих твоих сексизмов праздник-то серьезный». «Хм», — размышляю я вслух. Поскольку подразумевается не только торжество духа, но и триумф грубой силы, способной перемолоть любого врага, уместны были бы гладиаторские бои, позволяющие продемонстрировать способность этого самого духа управлять этой самой силой. Это подчеркнуло бы мускулинность и чувственную энергию мужского начала. «Так-так-так-так-так-так-так», — часто кивает Лена, пытаясь осознать сказанное. «И поскольку...» Prot� — продолжаю стебаться я. Традиционное празднование делает акцент на ублажение мужчин, бывших, действительных и будущих защитников Отечества и слабого женского начала, было бы уместно провести гладиаторские бои среди женщин. Однако, раздается строгий голос от двери. Увлеченные дискуссией мы не замечаем, как в кабинет входит Новицкая. «Ну и идеи тут у вас витают», — говорит она. Что за неуместный эротизм в таком серьёзном деле, как выездное празднование Дня Советской Армии? Все становятся серьёзными, и только у непривлекательной Кати в глазах за очками пляшут озорные огоньки. Так боевые подруги Егора я у вас заберу. Будем считать, что новыми идеями он вас уже оплодотворил. Давайте сами додумывайте, как лучше поздравить мужчин, а то он вам и не такое ещё предложит, я чувствую. Я встаю и, попрощавшись с членами комиссии, выхожу вслед за Ириной. «А ты, я вижу, не из робких, да?» — спрашивает она и пристально смотрит в глаза. «Стараюсь, Ирина», — отвечаю я. «Викторовна». «Да, Викторовна», — я согласно киваю. Ну, «Увидим», — говорит она. «Насколько это соответствует действительности на празднике?» «Запугиваете?» «Пойдем, расскажешь Артему, как ваша школа готовится к собранию». После беседы с Артёмом, ответив на все его скучные и нудные вопросы, я выхожу из горкома и планирую отправиться в бар. Удивительная у меня широта интересов. Думаю, Новицкая была бы удивлена, узная, сколько всего разного приходится мне делать. И учёбы в этом списке практически нет. Прежде чем идти вместо греха, я захожу домой, чтобы переодеться. Отец, оказывается, уже вернулся с работы. «Ну что?» — интересуется он. «Ходил к Скачкову?» Да, ходил, качаю я головой. «Ну, он тот ещё перец, скажу тебе», — отец смеётся. «Ага, перец, точно. Отлаял, небось?» «Ну, попытался», — усмехнулся я. «Попытался. Ты, брат, мне не заливай, я его неплохо знаю. Он пока в грязь тебя не вмажет, пальцем не пошевелит». «Ну, это я понял». «Так что он сказал-то?» «Сказал, что через тебя ответ передаст». Подумает, можно ли меня всё-таки как-то в училище протащить, посоветуется с руководством и потом тебе сообщит. «Серьёзно?» — удивляется отец. «Что, прям так и сказал? Или разыгрываешь?» «Просто на него это не похоже». Ну, я его впечатлил. Так что он хочет меня тренировать. «А ты, я смотрю, от скромности не помрёшь», — усмехается отец. Я немного вожусь с Раджой, а потом переодеваюсь и иду в бар. На выходе из подъезда сталкиваюсь с Рыбкиной. «Ты куда?» — спрашивает она. «У нас же занятия по расписанию». «Наташ, давай перенесем. Я все равно домашку не сделал. Раджу вчера весь вечер ловил по городу, сама знаешь». Пришлось возвести на него поклеп и сказать, что он убежал, увлекшись собачьей барышней. Не мог же я сказать, что я его у бандитов отбивал. Про руку тоже пришлось наврать с три короба. «Лентяй, прогульщик!» — прищуривается она. «А куда это ты намылился?» «У меня поручение от горкома в ЛКСМ», импровизирую я. «Нужно ветерана посетить». «Врун!» — не принимает она эту версию. «Я тогда с тобой пойду». «Нельзя, туда только членам бюро можно, он секретой информацией делиться будет», — смеюсь я. «Пиво только членом профсоюза». «К Бондаренке, небось, побежал», — для проформы спрашивает она, зная, что это не так. «Надеюсь, что знаю. Наташ, слушай, ну правда, мне с пацанами нужно поговорить, я недолго. Как вернусь, сразу тебе позвоню, ладно, через часик. Самое позднее через пару. Эх ты, математик, — расстроенно вздыхает она. Натусь, ну не переживай, жили же люди без алгебры тысячи лет. Знаешь что, — вскидывается она. Ладно, я поскакал. Я этот прогул отработаю. На сеньора Робинзона тебя свожу и на украшение строптивого, когда его показывать будут. Так легко не отделаешься. Отвечает она, чуть смягчаясь, и я убегаю. Пока бегут, думаю, что надо бы ей что-нибудь хорошее на 8 марта подарить. Что только. И маме, и Таньке давно ее не видел уже, и Любе, и Зине, и Ире, и даже Литке. Не дофига ли баб вокруг меня? В баре нынче народу немного. Наверное, еще рано, попозже придут. Альберт с равнодушным видом мне кивает и углубляется в свои записи. Рядом с ним на стойке я вижу самодельную грифельную доску. Молодцы, делают, что умные люди советуют. Я заглядываю за ширму. Букмекеры на месте. «Здорово, ребята!» «Приветствую я их, усаживаясь за стол». «Ну как вы тут?» Они не отвечают. «Смотрите, что я вам принёс!» Я вынимаю из кармана 10 красненьких десяток и кладу перед ними. Доставайте свою амбарную книгу и пишите. Принято от Егора Брагина 100 рублей на товарищеский матч сборных СССР и США. Нью-Йорк. 9 февраля 1980 года. Ставка на счет. 10-3 в пользу СССР. Давайте расписку. Еще ставки есть на игру? «Мы пока не принимали», — отвечает обалдевший Каха. «Ты точно шизу не поймал такие бабки ставить?» Это я делаю для раскрутки вашего бизнеса, чтобы люди видели, что банк не пустой и несли свои денежки, понимаете? Но если проиграешь, деньги не возвращаются, уточняет Рыжий. Естественно, я нахожусь в трезвом уме и при памяти. Не забудьте полно на доске указать, чтобы сумма выигрыша людей манила, и им хотелось наложить на нее руки. Точно стольник, уточняет Каха. Обратно дороги нет. Чё ты его отговариваешь, говорит Рыжий? Пиши расписку и привет. — А ты алчный, — с усмешкой заявляю ему я. — А алчность до добра не доводит, это я так, на всякий случай уточняю. Через пару минут я получаю бумажку с подтверждением. — Вот и хорошо, вот и ладненько. Всё, я пошёл. — А чего с рукой-то? — интересуется Каховский. — Бандитская пуля, — отвечаю я. — Да, кстати, Рыжий, подробности сообщить не могу, но лучше не говори Киргизу, что это ты дал мне его адрес. — Почему? — настораживается он. — Ни к чему, тебе же лучше. Правда, не советую. Сказав это, я встаю и двигаю на выход. Но, начав спускаться с крылечка, останавливаюсь, потому что замечаю, как напротив. Сразу за остановкой паркуются знакомые белые «Жигули». Открывается водительская дверь, и из нее выходит незнакомый чернявый парень. Но он обходит машину и открывает пассажирскую дверь. Наклоняется и помогает пассажиру выбраться. Пассажир вступает на одну ногу, обхватывая шею чернявого водителя. Как раненый боец. Вторая нога у него забинтована. Он поднимает голову, и мы встречаемся глазами. Это Киргиз.